Пересекая океан на Ильде-Франс, Томас Хадсон понял, что ад не обязательно такой, каким описывал его данта или кто-нибудь другой из великих бытописателей ада. А может быть и комфортабельным, приятным, милым твоему сердцу пароходом, увозящим тебя на восток, в страну, к которой ты всегда приближался, заранее предвкушая свой приезд туда. Кругов в этом аду насчитывалось много, и они не имели таких четких границ, как у великого флорентийского эгоцентрика. Он сел на пароход рано, ища в нем, теперь это было уже ясно, спасение от города, где его пугали встречи с людьми, которые будут заговаривать с ним о случившемся. Он думал, что на пароходе Сумеет прийти к какому-то соглашению со своим горем, Еще не зная, что горю никакие соглашения не помогут. Излечить его может только смерть, А все другое лишь притупляет и обезболивает. Говорят, будто излечивает его и время. Но если излечение приносит тебе нечто иное, чем твоя смерть, тогда горе твое, скорее всего, не настоящее. Одно из средств, которое притупляет его временно, притупляя в тебе вообще все остальные чувства, — это пьянство. Есть и другое, отвлекающее тебя от мысли о нем, — и это работа. Оба эти средства были известны Томусу Хатсону, но он знал также — что пьянство убьет в нем способность хорошо работать, а работа уже столько лет лежала в основе его жизни, что он не мог позволить себе потерять эту способность. Но поскольку он знал, что несколько дней работать не сможет, то решил пить, читать, заниматься мационом и, замучившись за день, спать мертвым сном. Он спал в самолете, но в Нью-Йорке спать не мог». Теперь он сидел в своей двойной каюте «Люкс», куда носильщики уже внесли его чемоданы и большую пачку купленных им журналов и газет. Он решил, что с такого чтива начинать будет легче всего. Он отдал стюарду свой билет и попросил его принести бутылку перье и льду. Когда это было подано, он достал из чемодана бутылку шотландского виски, откупорил ее, и приготовил себе питье. Потом перерезал бечевку, которой была связана пачка журналов и газет, и разложил их на столе. Номера были свеженькие, девственные по сравнению с теми, которые приходили на остров. Он взял «Нью-Йоркер». На острове он всегда приберегал этот журнал к вечеру, и ему уже давно не приходилось видеть номер «Нью-Йоркера» вышедший на этой же неделе и не перегнутый пополам. Он сидел в глубоком удобном кресле и пил виски и понимал, что невозможно читать «Нью-Йоркер», если те, кого ты любишь, умерли всего несколько дней назад. Он взял «Тайм», и «Тайм» смог читать все, включая раздел «Некрологи», где были оба его мальчика, мертвые. И был указан их возраст, возраст их матери, не совсем точно, указаны ее семейное положение и то, что она развелась с ним в 1933 году. В журнале «Ньюсвик» сведения были те же самые. Но когда Томас Хадсон прочел эту краткую заметку, У него осталось странное чувство, будто автор ее пожалел погибших мальчиков. Он смешал себе еще одну порцию и подумал, что лучше всего для смеси с виски годится перье. Потом прочел от корки до корки «Тайм» и «Ньюсвик». «Какого черта ее понесло в Биориц?» — подумал он. «Вполне могла бы поехать в сан жан де люс И понял что виски уже немного помогло ему. «Отрешись от них», — сказал он себе. «Помни, какие они были, а остальное вычеркни из памяти. Рано или поздно придется это сделать, так сделай это теперь». «Читай дальше», — сказал он. И тут пароход отчалил от пристани. Он шел очень медленно, Джей Томас Хатсон даже не взглянул в иллюминатор. Он сидел в удобном кресле и просматривал кипу газет и журналов и пил шотландский виски с перья.